Глава девятая. Кирилл хмуро смотрел на записи в тетради, почесывая подбородок. Семен сидел рядом, задумчиво рассматривая схему, что передал ему друг. «Не клеится», — проворчала Ситренко, подняв взгляд на доску, где ученица чертила рунную схему. «По идее, контур должен был прогореть, даже с этим сплавом». «Но не прогорал же», — хмыкнул кот. — Значит, мы чего-то не понимаем. — Может, я просто неправильно зарисовал руны? — неуверенно произнес Кирилл. — Так я проверял? — пожал плечами Семен. — Замечательно, Людочка! — поднялся из-за стола лысый старичок. — Схема верная. Как далеко ты решила зайти с сегодняшним ответом? Девушка обернулась, взволнованно глянула на студентов, а потом неуверенно произнесла. «Ну, до четверки». Ну, «Дело ваше, хотя я считаю, что всегда стоит идти до конца», кивнул старичок, подошел к доске и провел на схеме две косых линии. «Что я изобразил, Людочка?» Девушка глянула на схему, затем на притихший зал и неуверенно произнесла. — Ось симметрии артефакта? — Допустим, но линии две, — глянул на нее старичок. Покосившись на зал, преподаватель заметил две руки, что возвышались в притихшем зале. И, — И силовая основа, — осторожно произнесла девушка. Тут старичок глянул на доску, сморщился и кивнул. «Только если вы мне скажете, как эту схему запустить с вот этих точек!» Ткнул пальцем в схему преподаватель. Глаза девушки выдали испуг. Старичок усмехнулся, почесал подбородок и кивнул. «Ладно, четверку свою вы заработали, Людочка, садитесь!» Вздохнул он и снова взглянул на студентов. «Я вижу, у кого-то есть иной взгляд, прошу!» Кот, кажется. Он самый, поднялся Семен. Первая, как уже сказала Людмила, ось симметрии артефакта. Вторая линия — основное направление фонового распространения. Отлично! Покивал старичок и покосился на Кирилла, что так и не отпустил руку. Сетренко, у вас иное мнение? Первая линия — ребро резонанса. По этой линии все руны и комплексы идут. Причем линия проходит через шесть рун. Получается резонанс, который будет давать артефакт, будет гармоничным. Гармоника резонанса, улыбнулся старичок. Хоть вам такое и не давали, я рад, что кто-то сунул нос за пределы учебной программы. Очень вы меня порадовали, молодые люди. В этот момент взгляд старичка покосился на часы, висевшие у дверей. Ну что ж произнес он и развел руками. «Увы, на сегодня наше время истекло. Больше вас не задерживаю». Студенты начали собираться, и поднялся гул. Но преподаватель перекрикнул его. «Леночка, будьте добры, подойдите на минуту!» произнес он, махнув ей рукой. Девушка направилась к нему, а Семен с Кириллом, быстро сложив сумки, быстро покинули кабинет. «Взял?» с причером спросил Семен. <смех> «Я и не выкладывал!» — хмыкнул Кирилл. «Где?» «Пошли в столовую!» — кивнул в сторону лестницы кот. «Машка с утра пораньше ушла, я без завтрака!» Ребята спустились на первый этаж, добрались до столовой и встали в небольшую очередь. «Ты пересчитал рассеивание?» — спросил кот, взяв поднос и встав в очередь. «Пересчитал!» — кивнула Ситренко. «Только вот ни черта не сходится!» Кот недовольно насупился, подошел к большому корыту с пюрешкой и от души навалил себе два больших черпака. «Может, коэффициент какой забыли?» спросил он недовольно. «Оно же как-то раньше работало!» «Оно-то, может, и работало», вздохнул Кирилл. «Но чисто по формулам не бьется. Сплав этот, считай, должно было до 900 градусов нагреть за счет рассеивания». Семен снова недовольно засопел, Глянул на противень с последней котлетой, что сиротливо приютилась в углу, и спросил. «Ты котлету будешь?» «Нет, я рыбу вон возьму». Парни добрали порции, расплатились и пристроились за уже привычным столиком. «Доставай!» Кивнул Семен, сразу выставив стакан компота и второе на стол. «Поднос сюда давай, я унесу!» Пока кот относил подносы, Сетренко достал тетрадь и склеенные пару листов бумаги А4. «Ну, с чего начнем?» — тяжело вздохнул Кирилл, зачерпнув пюрешки. «Я, честно, понятия не имею, как подступиться. Вот вроде бы и все понятно, а по формулам из той же методички не бьется». «Надо рассуждать логически», — произнес Кот, оглядев схему. «Что мы видели?» «Ну, накопитель этот контурный», — пожал плечами Кирилл и нахмурился. К их столику направлялась староста их курса с подносом в руках. «Сема, крепись!» – произнес Осетренко и тяжело вздохнул. Кот нахмурился, проследил за его взглядом и сморщился. «Эй, запрягать опять будут, гадалки не ходи!» Парни молча дождались, пока девушка подойдет к ним, однако, вопреки ожиданиям, она молча поставила поднос и уселась с краю так, чтобы им не мешать. Два друга переглянулись, пододвинули тарелки поближе и принялись молча есть. «Что это вы такое тут придумали?» — указала вилкой на склеенные листы староста. «Артефакт придумали!» Кирилл нахмурился, кивнул Семену и отломил вилкой кусочек рыбы. «Это не артефакт. Ну, вернее, не совсем он. Потоковый накопитель в форме контура, по которому постоянно бежит сила!» — спокойно ответил кот. «И зачем он вам?» – удивленно спросила девушка. «У знакомого сломанная ушем лежит. Там как раз такой накопитель. Вот думаем, как починить?» «Да и вообще, хватит ли наших сил для этого?» – пожал плечами кот. «Вы умеете такое чинить?» – с подозрением спросила Лена. «Нет, конечно», – хмыкнул Кирилл. «Просто интересно, сможем ли вообще разобраться, как она работает?» Девушка поджала губы и молча кивнула, после чего принялась жевать свой салат весенний. «Лен, не то чтобы...» — начал было Семен, но запнулся, подбирая слова. «Не то чтобы нас тяготило твое общество, но ты ведь понятия не имеешь, что такое система накопления родищего и ушеем, так?» Девушка смутилась и молча кивнула. «Да и места в столовой хватает!» Добавил Кирилл, обведя взглядом полупустой зал. «Могла бы и в общаге поесть!» «Лен, тебе от нас что-то нужно?» Прямо спросил Семен и взглянул девушке в глаза. Староста тяжело вздохнула и опустила взгляд в тарелку. «На вас благодарность пришла со скотобойни!» Произнесла она, ковыряя вилкой салат. «Леонид звонил, узнавал. Вы починили измельчитель. Говорят, исправно работает». «Хм, еще бы он с валом из рельса не работал!» — хмыкнул Кирилл. «Что-то не замечал за тобой желание приносить хорошие новости лично!» — произнес Семен. «Случилось чего?» «Собрание комсомола завтра во дворце пионеров будет!» — буркнула девушка. «Там на хозяйственной части всегда Гриша Полежайкин был. Столы, распорядок, план встречи...» «Был?» — нахмурился Кирилл. «С аппендицитом в больницу попал», — не поднимая взгляда, произнесла Леночка. «А заменить его поручили мне». «Так, тебе вроде дело доверили, так чего смурная такая?» — спросил Семен. «Я староста второго курса», — подняла на него взгляд Леночка. «Причем целительского. Кто меня там слушать будет? А мне надо столы расставить, плакаты повесить, да еще кучу всего». А как я там командовать магоинженерами нашими буду? Они же меня даже слушать не станут. Кот тяжело вздохнул, покосился на Осетренко и спросил. «А от нас ты чего хочешь?» Староста потупилась, снова начала ковырять салат вилкой и произнесла. «Выручите, пожалуйста. Мне хотя бы физическая помощь нужна. Столы перенести, плакаты повесить. А там я уже сама как-нибудь». «Не хотелось бы тебя огорчать, но я немного в курсе, кто устроил нам проблемы на комсомольском собрании», произнес Семен, отломил кусок от котлеты и насадил его на вилку. «Я понимаю, у нас парней немного, но все ж, почему мы? Вон, хотя бы Степашкина возьми и Норкина». Ай, «Они отказались», тихо произнесла староста. «Что, тоже им насолило?» хмыкнул кот. «Да ладно тебе!» — буркнул Кирилл. — Видишь, человеку помощь нужна. Что теперь делать, если все свинтили? — Киря, если мы так каждую дырку затыкать будем, прогнемся и седло на спине замечать перестанем. Так ведь тоже нельзя. — Уперся Семен. — Если мы вот так все время помогать будем, на шею сядут. — Я придумаю, как отплатить, — подала голос Лена. — Честно, за мной не заржавеет. Вы только скажите, как я и... Семен недовольно глянул на друга. Тот задумчиво глянул на схему, потом на девушку и спросил. «Слушай, а можешь нам консультацию выбить?» спросила Ситренко. «Какую консультацию? Зачем?» «Кто у нас самый умный из артефактной кафедры?» спросил Кирилл. «Ну так не знаю. Мне кажется, Ольга Константиновна, Жутко». «Строгая тетка!» Заметил Семён и с прищером глянул на друга, поняв, что тут хочет потребовать взамен. «Есть такое, но она больше лоботрясов не любит», – пожала плечами староста. «Но у нас она и не ведет вообще». «Вот у нее консультацию», – кивнула Ситренко, а затем глянул на друга. «Мы сами не справимся. Нам нужен человек со знаниями. В этих формулах точно чего-то не хватает». Кот закивал и глянул на Леночку. Та растерянно хлопнула глазами, затем нахмурилась и кивнула. «Смогу договориться. Не завтра, но на неделе смогу». «Товарищи!» — громко объявила Лена, выйдя к трибуне. «Очередной осенний съезд комсомола нашего города объявляю открытым!» Зал наполнился аплодисментами, девушка дождалась, когда они закончатся, и произнесла «Приглашаю на трибуну председателя комсомола, Собакина Евгения Викторовича!» Зал снова наполнился рукоплесканием, и девушка уступила место за трибуной. Его занял молодой парень с русыми волосами. Несмотря на то, что собрание было комсомольским, на последних двух рядах сидела парочка мужчин, явно старше 28 лет. «Ну, и что решил?» – спросил мужчина с бритой до блеска головой. «Не хочу тебя торопить, Сансаныч, но такие проблемы надо решать, причем решать кардинально». Второй мужчина с родимым пятном на щеке хмуро глянул на первого и вздохнул. «Константин Викторович, ты бы уже определился. Или мы действуем деликатно, или мы решаем проблему кардинально». Хе, деликатно и решительно». С улыбкой произнес тот. Так не бывает. Перетряхнуть всех, кто имеет доступ к архиву, засунуть их в одиночки и ломать, пока не узнаем кто, запросто. Гням или нет, с усмешкой произнес Сансаныч. А ты просишь меня коллектив завода сохранить. Инженеров и проектировщиков беречь, так? Собеседник тяжело вздохнул и кивнул. «Тогда придется действовать аккуратно, четко и осторожно!» Константин Викторович недовольно засопел, покосился на трибуну, где вещал комсомолец, и спросил. «План-то хоть есть? Хотя бы в общих чертах!» «Есть!» – кивнул мужчина с родимым пятном. «После анализа всего, что вы мне дали, закралась мысль о том, что утечка организованная». «В каком смысле организованная?» «Не в том, что это с подачи кого-нибудь сверху. Дело в том, что найти нужный чертеж, сделать копию без метки, спрятать, вынести – все это невозможно сделать в одиночку», – произнес Сансаныч, не сводя взгляда с трибуны, где зачитывался список достижений и благодарностей. «Мы, когда систему конструкторского бюро разрабатывали, на это ставку делали, так?» «Допустим». «Однако, стоит представить, что предателей и шпионов будет группа, и все сразу идет прахом, что мешает на каждом этапе менять человека», – глянул на собеседника мужчина. Константин Викторович тут же посмурнел. «В любом случае, надо идти аккуратно и осторожно, с мыслью, что все, что хранится в КБ, уже известно противнику», – спокойно произнес Сансаныч и вздохнул. «Отсюда надо понимать, что просто посадив за стенок всех, не факт, что мы всех выловим предателей!» Лысый мужчина провел рукой по небольшой щетине, тяжело вздохнул и спросил. «Что планируешь?» «Засланных казачков», — спокойно ответил тот. «Нужен человек, а лучше несколько, с навыками хотя бы на уровне рун». Причем без единой ниточки, связывающей нашу контору с ними. Сам-то понял, что сказал, хмыкнул Константин Викторович. Где ты таких найдешь? Ладно, не связанных с нами можно всегда найти. Толковых еще поискать надо, но где ты возьмешь с навыками рун? Это ведь и дар какой никакой нужен. Ты ведь следящий контур там ставить собрался, так? Так, та кивнул Сан -Саныч. «Долго думал, как подступиться к этому. Всех одаренных из нашей лавочки они знают, так?» «Не всех, но кого не засветили, я не отдам», — буркнул лысый мужчина. «Даже на шпионскую группу». «А я, собственно, и не рассчитывал. Тут нужны люди вне подозрений. У военных просить, себе же потом проблемно скрести. Артефактный факультет тоже под пристальным присмотром. Значит, что?» Тут Константин Викторович нахмурился, глянул мельком на трибуну и спросил. «Целители? Они самые. Так им руны почти не дают, у них профиль другой, да и... Молодежь нынче не та пошла, нет у нее стержня». «Полностью согласен, но есть один очень интересный вариант». Задумчиво произнес служащий госбезопасности и указал на парочку парней, что стояли с краю сцены, наблюдая за заседанием. Вон тех двоих, видите? «М-м-м? Какие водные? Тот, что пониже, Семен Анатольевич Кот. Восемнадцать лет, сирота, опекун над слепой старушкой. Целительский факультет. Немного доценза на артефакторный не дотянул. Сирота. А кто родители? Мать и отец без дара. Мать померла во время родов. Отец во время обвала в шахте, а вот бабушка у него. Тут он глянул на собеседника и закончил: Ведьма старая царских времен. Мужчина удивленно поднял брови, глянул на Сансаныча и спросил: А такие еще остались? В нашем крае последние. Остальные так одно название, махнул рукой мужчина. Но сам факт. У ведьмы внук с даром. Пусть маленький, но дар. Хм, занятно. Поджал губы Константин Викторович. А второй? Второй сын инженеров. Осетров Кирилл Михайлович. Тоже 18 лет. Осетровы у нас наладчики станкового парка. Специализируются на конвейерах. Отличные спецы. Военные к себе не раз звали. За кем прикреплены? За авиадвигательным. Правда, там чисто номинально, постоянно в командировках по всему союзу. Твой интерес к первому я еще понимаю, второй сомнительно. Согласен, но факт в том, что эти двое друзья не разлей вода. Пожал плечами Сансаныч. Из того, что успел узнать, код двигатель этой парочки. Постоянно находит им шабашки, что-то крутит и заводит связи. За Ситренко информации мало, но, думаю, он выступает в роли консультанта по рунам. Неплохой доклад по рассеиванию третичных комплексов делал на первом курсе. Даже с претензией на новый взгляд на рассеивание. «Как ты их вообще нашел?» – хмуро глянул на коллегу Константин Викторович. «Где засветились?» Сначала был звонок с ЖД-узла. Кот там частенько шабашил на разгрузке вагонов. Использовал комплекс из учебника на выносливость. Ерундовый, но все же. Дальше был донос со стройки. Эти двое применили распределяющий жидкость комплекс для покраски дома. Причем, судя по тому, что удалось узнать без конкретных допросов, достаточно грамотно. Там же активно использовали трансмутацию. А для чего она на стройке? косяки дверные, хмыкнул ГБшник. Помнишь, я тебе рассказывал про Захарова? -а -а -а, мошенничество с переоборудованием производства. Да, его-то посадили, а оборудования нового нет. Старое чудом еще работает. Продукция у них жуткий брак, но другого в принципе нет. Приходится перед установкой дверей равнять косяк или саму дверь вручную. Так вот эти двое, трансмутации равняли двери. Хм, да. Потом снова был сигнал ЖД. Уже двое при разгрузке туш использовали усиливающие комплексы, продолжил Сансаныч. Я уже тогда начал собирать информацию по этим двум. Э, студенты!» – вздохнул старший по званию. «Ненадежно, Саш. Ладно, хотя бы комсомольцы». «А кот не комсомолец. И, насколько я знаю, вообще не стремится». «Вот, значит, ненадежный. Ты бы подумал!» Мужчины притихли. Секунд пять они молчали. «На днях они на скотобойню в Голованово ездили. Не на шабашку, от комсомола». Начал Сан -Саныч, внимательно наблюдая за парочкой. «А там что?» «Помните ту партию измельчителей из Ижевска?» «А, хе -хе, сыромятные валы!» хмыкнул Константин Викторович. «Они самые! Там такой же! Вручную кости кувалдами дробили!» кивнул ГБшник. «Этих двоих на кувалды послали!» Лысый хмыкнул и глянул на коллегу. «Хм!» какие-то комплексы использовали нет вал новый сделали из куска рельсы спокойно ответил тот разговаривал с тамошним директором пересекались уже с ним работает тот измельчитель причем отлично дорого взяли ни копейки и знаешь очень правильные слова сказали сан-саныч глянул на константина викторовича и добавил Именно про деньги. М? Деньги ⁇ это инструмент. Константин Викторович хмыкнул, несколько секунд молча рассматривал, а затем спросил. Когда в разработку возьмешь? Уже. Думаю, на днях попробовать войти в контакт. Погляжу на них, приценюсь. Без личной оценки на храпом связываться не буду. Старший по званию молча кивнул и тихо произнес «Добро».